Глава двадцать шестая. Тонкости подводной дипломатии и убийственные новости. Кто здесь? Тут же встрепенулся Аяург, пряча подаренные игрушки под мантию, чем едва не вызвал у меня приступ неприличного хохота. Я изо всех сил пыталась себя не выдать, чтобы дождаться, когда он вновь достанет цацки. хотел умыкнуть парочку, подшутить, но не выдержала, рассмеялась. «Это ты!» — явно обрадовался монстр. «Получилось, да! Ура! Я так ждал, так ждал!» ларги так и не вышло инициироваться. Может, потому что не из нашего мира. Но у тебя были все шансы. Я в тебя верил. Да, это я не стала вредничать. Уж больно искренне Аяург радовался моему успеху. А он сразу сказал, что у тебя выйдет. «Кто? Килк?» — припомнила я монстру, как он выдал, на кого работает. «Ага. Велел не пускать Фаульса, не мешать тебе, ждать до последнего. Тот сбесился, конечно, хоть мы в два голоса объясняли, что к чему». «И где сейчас Ульс? Во дворце?» — спросила, моментально переключившись с темы на тему. «В каком? В новом?» «Старом!» — старым, хохотнул Аяург ужасно довольным тоном. «В новом дворце?» — удивилась я не на шутку. «Ну да, жемчужный-то замок Фаульс подарил твоему папе. Сказал, что это гарант твоего возвращения и доказательства серьезности его намерений в твой адрес. Радостно сдал своего принца монстр. Килга чуть удар не хватил. Это его любимый дворец». Не знаю, что творилось на суше, но у нас здесь с первого дня твоего отсутствия очень весело. Я даже передумал уходить, хотя мне открылся портал. — Да ты что? — воскликнула я, подразумевая сразу все, пока эта каша из информации не укладывалась в голове. Выходит, Килк с Ульсом поссорились из-за меня всерьез. — Великие боги, умыкнуть дворец собственного отца! — Нет, я точно стихийное бедствие. Не зря папа иногда меня так называл. Но то, что жемчужное сокровище теперь мое. Я расплылась в зубастой улыбке, как обожравшийся яблоко анкелот. Жаль, конечно, что нам с Корделей не дали возможности поупражняться в запрещенных науках. Но вариант с подарком даже лучше. И вообще забавно. Говорят же, что нужно озвучивать свои желания не мечтать, не стесняясь. Я требовала жемчужный замок в качестве свадебного подарка от императора Архов, а получила от любимого мужчины. Стоп-стоп-стоп, леди Ларс, мы с тобой признаем его любимым только после выяснения всех обстоятельств, а пока он морской принц и совсем не герой нашего романа, напомнил мне здравый смысл обо всех препятствиях для благополучного исхода. Может, за время моего отсутствия некоторая часть была сметена яростью влюблённого в меня демона? Но я должна убедиться, что имею право дать волю чувствам. У меня куча обязательств перед своим родом. Видимо, моим истинным предназначением была твоя инициация. Несомненно, подслушав все мои мысли, продолжил, как ни в чём не бывало, монстр глубин. Так что домой я теперь могу в любой момент вернуться. Но пока решил задержаться, подождать, чем закончится ваша история. Под водой никогда не было так весело, даже в кровавые времена. «Здорово, что я смогла вас развлечь», — выдала с запинкой. «А я, Ург, а сколько времени меня не было, что ты успел получить столько положительных эмоций? Ещё и жемчужный дворец...» Даже два. Это ведь не так просто даже для архов. А ульс всего лишь демон? В смысле, всего лишь? Обиделся монстр, позабыв про первый вопрос. Архите же демоны только немного другие. А так наши демоны ничуть не хуже, просто их мало, пока мало. А Аяург подозрительно замялся и с бешеной скоростью принялся выливать на меня реки информации кто женился, кто родился, кто строил новый дворец, как бесился Килк, но я зацепилась за ту его запинку и не стала распыляться на остальные новости. «В каком смысле пока?» — заинтересовалась я, поневоле переняв у Аяургха манеру общаться. «Ничего не скажу, пока не выйдешь замуж. Кстати, твой отец дал согласие, ваши монархи подтвердили. Килк радуется больше всех». «Даже не прибил Фаульса за Димарш с жемчужным замком и просто построил новый. Раз в семь больше!» — быстро выдал привратник. «В общем, все ждут только тебя!» Наученная горьким опытом решила не торопиться. Тщательно обдумала сказанное, ведь, как оказалось в каждой фразе древнего создания, есть смысл или подсказка. Даже в обманных маневрах. Итак, о чем он умолчал?» Сколько времени меня не было? требовательно спросила, проявляясь напротив огромного глаза в виде мерцающего силуэта. О, получилось здорово. Выходит, не так сложно быть частью стихии. С другой стороны, я для этого создана. Другое дело, что по воле кого-то особо хитрого или чрезмерно пугливого была лишена возможности полноценно инициироваться. Голосую за первый вариант. Хитрецову нас хватает. «Ну, я точно не знаю», — протянуло чудовище ненатурально. «Аяург, сколько?» «Чуть больше года», — отрапортовал монстр, еще и издевательски приложил щупалец к своей голове. «Хорошо, сейчас я проявляла себя в виде иллюзии, и та по-прежнему смотрела на Аяургха с хмурым выражением лица, но главное, я не потеряла бдительность и не оказалась раздавлена толщей воды» и меня не отбросило в другую часть океана от его телодвижений. На глубине мне в любом случае стоит оставаться в виде бесплотного духа. Для собственной безопасности. всё таки как бы я не любила воду, свою стихию подводным жителям я не доверяла. Чуть больше года. Год, целый год, еще немного сверху. Но как? Как такое возможно? Я думала, что меня не было от силы пару-тройку дней, ну, неделю, но год с лишним. Мне казалось, прошло куда меньше времени, — произнесла спокойно. Но я слышала о мирах, в которых время течет быстрее. Из нашего мира ты, скорее всего, вообще не уходила. Это озеро инициации. Как оно себя поведет, всегда загадка. Бывали случаи, когда оно в прямом смысле выплевывало магов. Сейчас здесь редко бывают водные маги, но когда-то я знатно развлекался и всегда побеждал Килга в спорах, кто выживет, а кто нет. Опыт. То есть отборы невесты для правящей семьи — это не способ тебя хорошенько накормить, пошутила с улыбкой, еще и пальчиком пожурила монстра-обманщика. «Я питаюсь от озера, а вы действительно невкусные!» В тон мне ответил Аяург, «Да и все отборы — натуральная фикция!» Фаульс такой же упрямый, как и Килк. «Сказал не женится значит, ругаться и спорить бесполезно!» Его высочество согласился провести этот отбор лишь для того, чтобы Килк не разнес оппозицию окончательно. «Это ослабляет магические семьи», — произнесла я, сообразив, почему ни Килк, ни Ульс на самом деле не хотят уничтожать оппозицию. «Именно. В мире всегда должен быть баланс. Как только под водой становится меньше сильных родов, у драконов тут же начинают активно рождаться водные маги». Они и так хоть крылатые и легко путешествуют и в воде, и в воздухе, рыбу нашу жрут, сокровища добывают. У меня в бездне знаешь, сколько кораблей с богатствами. Все килк принес, чтобы не разграбили. Он ненавидит мародерство и считает эти суда памятниками погибшим. Это достойно. «Некроманты, наверное, под водой не в почете, да?» «Наоборот. Раньше много их было. Килк разрешал поднимать погибших и спрашивать их волю, передавать семьям имущество и самих зомби, чтобы те похоронили их согласно традициям. У демонов уважительное отношение к смерти и загробному миру». «Почему же теперь он изменил политику?» заинтересовалась я не на шутку. А ведь сколько моих сограждан погибло, сколько древних артефактов, сколько информации. Книги, наверное, не воскресить. Но вдруг... Из-за мародеров. Их много и среди драконов, и среди людей, Бри. Даже фурии до такого никогда не опускались, а уж как их все не любили. Огромное тело Аяургха содрогнулось от отвращения. Так что мы все прячем в бездне. Куда ни тем, ни другим не добраться. Помимо меня здесь полно охранников, голодных и злых, — предостерег привратник и тут же добавил, предугадывая дальнейший вопрос. И водить экскурсии я не собираюсь. Но для недавно затонувших судов мы ведь можем сделать исключение. Станешь женой морского принца — задашь ему вопрос». Я хмыкнула. «Надо же, как много интересной информации. Оказывается, не так уж дружны ящеры с подводным миром, а с виду не скажешь. Вполне вероятно, Сирена об этом знает. Не зря один из ее братьев постоянно находится в Барагоре. Об этом знаешь только ты. Но, учитывая обстоятельства, подумай, стоит ли обо всем рассказывать подруге». Мягко влез со своим ценным мнением Аяург. Я не собираюсь жить и править под водой. Здесь вполне хватает одного Килга. Ему помощники не нужны, тем более он меня недолюбливает. Шутишь? Думаешь, из-за того, что он тебя недолюбливает, он лично помогал выбраться из озера инициации? Только он мог пробиться к твоему сознанию и вытащить тебя из озера боли. Повезло, что Килк хорошо тебя знает, и вообще смог найти. Это вообще-то уровень архимагистра, притом с огромным опытом и знаниями предков. А сколько это времени заняло, ты даже не представляешь. А сил? Подозреваю, это был второй случай в истории его жизни, когда он растратил почти весь резерв. Он здесь недели две медитировал. Притом в то время, когда в жемчужном дворце гостило ваше посольство. Они сейчас, кстати, у нас. Никак не успокоятся, ждут тебя. Попытался переключить меня с темы на тему, а я ург. Хорошо все знали, что в бездну тебя отправило море, а не мы. Не то и до войны бы доругались. Так войны не случилось, это главное. Можно со спокойной совестью вернуться к личным вопросам. Как он мне помогал? Инициацию проходят в одиночку или со старшим членом семьи, и ты сам говорил, что телепорт может выбросить куда угодно, и в другой мир, и к источнику. Как он мог меня найти? Это ведь невозможно. Официально пробиться к источнику, конечно, нельзя, заметил Аяург с намеком, но раскрывать всех возможностей Килга не стал. Да и на самом деле можно сказать, что так оно и есть. Ведь в древних источниках силы выживают единицы. К ним редко приходят, минуя богов». Монстр сделал небольшую паузу, и я додумала продолжение фразы самостоятельно «Минуя богов» или «Нас скилгом. Вот уж устроили себе развлечение. «В бездну тебя отправила море. Значит, ты должна была вернуться быстро и без особых проблем». Но когда мы не дождались тебя, лучше тебе с килгом поговорить, наверное. У него-то на тебя были совсем другие планы. Нет, сейчас. А ты изменилась, принцесса. Стала требовательной и более жесткой, разумной. Это хорошо, пророкотал Аяург. Я посмотрела на хитреца. Думает отвлечь меня комплиментами. Как же? Нет, я их, конечно, по-прежнему люблю. Но, учитывая обстоятельства, не хочется терять времени даже на столь приятное отвлечение от цели. Нужно срочно выведать как можно больше. А затем, с новыми данными, переваривать информацию. Про Килгай так ясно. Он меня хорошо знал. Демоны видят суть. И он отличный телепат. Видимо, у него есть какой-то скрытый дар. Или он на короткой ноге с богами. Наши боги любят одиозных персон. Интересно только, какие именно у него были на меня планы и почему они изменились? Подумать только год. Целый год прошел уму непостижимо, но нужно как-то постичь и справиться. Обидно только, что все самое интересное произошло без меня. С другой стороны, будь я здесь, осталась бы без жемчужного замка. А я урк, я жду и напоминаю, что ты у меня в долгу. Запугивало, издевался, когда должен был обеспечить безопасность, а может объяснить, что к чему помочь настроиться перед инициацией. «Тебе меня доверили!» — произнесла, удивляясь, как непривычно звучит мой голос. «Надеюсь, я все-таки стану прежней Бри. Эта холодная леди мне нравится, но не так, как я прежняя». «Станешь, станешь, когда примешь человеческий облик» утешил монстр, вновь без труда прочитав мои мысли. «Ты теперь почти вечная, кстати. Не неубиваемая, но почти. При прямой опасности на суше можешь превратиться в жидкость и спрятаться глубоко под землей в грунтовых водах и выйти там, где тебе нужно. Как по мне, это умение стоит любого риска». «Шутишь?» — восхищенно проговорила я, представляя, как прячусь в вазе с цветами, безнаказанно подслушивая любые разговоры. «Боевые действия — это не ко мне, а вот небольшой чисто женский шпионаж, свежие сплетни, заговоры. Это я с радостью. Правду говорю. Духи живут долго, столько, сколько им хочется. Ты в человеческом виде проживешь дольше остальных магов». Ещё один плюс инициации в изначальном источнике. Не уверена, что когда моё человеческое тело развалится, захочу остаться духом и жить в океане. — В океанах! — произнёс Аяург подозрительно кротко. И замолчал, явно призывая меня развивать мысль дальше. — Других миров? — оживилась я не на шутку. — Именно. Наше озеро — это телепорт, который отправляет туда куда тебе суждено. Кто-то попадает в другой мир, кто-то инициируется, а кто-то умирает. В общем, каждому свое. Но бесплотные духи способны беспрепятственно путешествовать между мирами. Ты это оценишь, вот увидишь. Я знаю, что говорю. Кстати, если ты не заметила, я милый и хороший». Являюсь препятствием лишь для тех, кто пытается нырнуть в бездну без веской причины или по глупости. Обелил себя многоног. И тут же припечатал. Больше не услышишь от меня ни слова. Иначе Килк мне щупальца в узел завяжет и скажет, что так и было. Иди лучше к нему, пока у тебя не начались последствия инициации. Но, а как же Ульс? Ты можешь делать все, что вздумается, но если хочешь узнать сокрытое, просочись сперва к Килгу. А Ульс, сама подумай, какие у тебя шансы его допросить. Там будут сплошные поцелуи, содрогнувшись от омерзения, закончил монстр. Вполне привлекательная перспектива. То есть даже в виде духа ты все равно девочка, ясно? разочаровался Аяург нарочито-показательно. «А бывает по-другому?» «Всякое случается, ну все, иди, а то мне потом голову открутят за болтливость». «А Акилк меня чувствует, ну, что я вернулась?» уточнила, надеясь, что Аяург не станет вредничать и ответит. «Если, как то утверждаешь, он помог мне с инициацией, то мог поставить какой-нибудь маячок, Сомневаюсь, что это возможно, с учетом обстоятельств вашей последней ментальной встречи. Но ничего не исключаю. Спроси у него сама. И хитрощупальцевый монстр. Просто сбежал. Притом не постеснялся проорать мне издалека, едва не взорвав мозг. «Ты обещала мне еще кучу подарков, если вернешься». «Нет, ну здорово, конечно». Мало того, что вылил на меня океан информации, ничего толком не сказав, еще и обязал напоследок. Чтобы не оставаться в долгу перед монстром, сделала гигантский шар, наполнила его разноцветными перышками и розовыми блестками, подсветила стенки сферы и запустила вдогонку беглецу, который моментально изменил траекторию движения, рванув навстречу подарку. «Ты хорошая!» — довольно пробормотал Аяург, подхватывая шар но розовые блестки — слишком примитивная месть. — Ты вообще не должен распознавать цвета, — попеняла я монстру. — Это кто тебе сказал? — возмутился Аяург. — Я разумное создание с большим количеством органов чувств, чем у некоторых. Он промолчал, явно оценивая, стоит ли со мной ссориться, или в будущем я могу быть ему полезна, хотя бы как создатель игрушек чем у некоторых существ. Не все ведь такие милые, добрые и чувствительные, как мы с тобой. Ой, подлиза, хитрюга дальновидный. Что есть, то есть, согласилась с улыбкой. Проведешь меня до края бездны? Зачем? Ты пока не оформилась, так что можешь перемещаться мгновенно. Только координаты знать надо, как при построении порталов обрадовал Аяург новостями и после небольших препирательств с ним по-другому никак выдал координаты нового замка морского царя. Как я не пыталась, больше никаких сведений вытрясти из монстра не удалось, потому решила узнавать все по старинке и переместилась к замку. Первый опыт путешествия в виде морского духа оказался весьма неприятным. Настолько, что меня, не имеющую телесной оболочки, замутило Я пока не разобралась с новой ипостасью, но, кажется, у неё есть органы чувств, потому что я и запахи ощущаю, и голова кружится. Нужно ещё поэкспериментировать, освоиться, может, подслушать что-то интересное, а затем возвращаться, — решила я. В конце концов, ждали год, ещё немного подождут, да и новый жемчужный замок не особо манит. Да, красивый, да, современный, но не тот. Сердце радостно подпрыгнуло а ведь моя мечта сбылась. Ульс лишил папочку дома ради меня. Если Аяургх не солгал, может, Килк его разнес по кирпичику от ярости, когда поссорился с единственным сыном. Характер то у демона не сахар. Хотя Многонок оказался вполне порядочным монстром. Говорит в основном правду, но так, чтобы у тебя создалось совершенно противоположное правильному впечатлении. К этому нужно привыкнуть и делить все его слова на два. Немного просуждала, стоит ли сейчас сбегать домой и хотя бы папу предупредить, что я жива-здорова. Наверняка ведь ему наплели три короба С другой стороны, если они нашли правильные слова, папа ждет, хоть и волнуется. Нет, нужно разведать обстановку, навести тетчей дом, и если папуля не будет, воспользоваться почтовой шкатулкой, разослать всем сообщения. И лишь затем возвращаться под воду. Мимо меня проплыла орлишка. Важная и коварная, ищет пропитание. По телу пробежала волна дрожи, и я поразилась до чего чувствитель не имея никаких очертаний. Может это фантомные ощущение. Сирена как-то рассказывала, что у некоторых людей остаются болевые ощущения в конечностях которых уже нет. они чувствуют руки ноги, безуспешно пытаются их использовать. У нас этот факт не исследован, но сирена — это сирена. Она нашла в лекарских справочниках из других миров, что это такое, и придумала, как бороться. Вода будто остыла, до того стала зябка. Я в ужасе замерла, прокручивая в голове сумасшедшую мысль. А что, если у меня больше нет тела? Совсем нет, и никогда не будет. Вдруг из-за вмешательства в инициацию что-то пошло не так, и теперь я лужа воды? Всё показалось неважным и незначительным на фоне дикого ощущения, что мне конец. Я не могу, не хочу жить под водой, это не моё. Одно дело слиться со стихией и жить на суше, другое — оказаться в заточении водного мира. Понятно, что в будущем этим всё, скорее всего, и закончится. Вряд ли я захочу вот так сразу умереть, когда закончится срок сухопутной жизни. Но не сейчас, не теперь. А родные, а друзья, аульс Я чувствовала, как по щекам, которых нет, текут слезы. И еще больше пугалась. В морской воде я не могу ощущать слезы, они не могут течь по щекам, их нет, ничего нет. Несвойственная мне паника захватила полностью. В голове бушевал ураган, поднимал огромные цунами, стирал города. Я полностью погрузилась в пучину страха и боли, но не могла даже обхватить себя руками и покачать, как дитя малое. У меня не было тела. И даже когда я поднялась повыше на безопасную для людей глубину и попыталась его создать, ничего не вышло. Взбесилось и море, зашумело, загудело, набирая силы для удара, изменились подводные течения. Вода ушла от берега, собираясь в единый кулак, готовясь отомстить суше за мои страдания. Но мне было так больно и страшно, так бесконечно одиноко и паршиво, что я не смогла остановить истерику вовремя и лишь спустя несколько мгновений осознала, что натворила. Цунами. Я отправила на берег смертоносную волну, которая обрушится на мой дом. Никак не защищенный, потому что в этом секторе цунами не бывает. Большую землю защищает гряда необитаемых островов, но сегодня они не спасут. Это не просто землетрясение, это я, стихийное бедствие рода Ларс. «О, великие боги!» — пробормотала, закрывая глаза. Какие слезы, какие страдания, сейчас не до этого. С человеческой скоростью рванула, обгоняя потоки воды, раздумывая, как остановить поток. Я только инициировалась и не знала о новых возможностях, не умела ими пользоваться. Как цунами организовала, до конца не понимала. «Все ты знаешь», — не согласилась интуиция. «Что же, что же, что же», — шептала, приближаясь к берегу, на котором величественно мерцал замок, о котором я столько мечтала. Солнце еще не село, и можно было рассмотреть строение во всей красе, но времени не доставало. Коснулась ногами песчаного дна, яственно ощущая каждую крупинку, каждый камешек, каждую неприятно струящуюся по воде водоросль. Но сами ноги так и не появились. Сбывался мой худший кошмар. Я не могла вернуть себе человеческий вид» не не могу а пока не умею пробормотала решительно безуспешно предпринимая попытки трансформироваться итак задача номер один избавиться от воды или я могу как нибудь предупредить людей в доме может папа увидит что происходит и придет таких отливов прежде не было поскольку иллюзии по прежнему повиновались я быстро создала несколько сотен фейерверков и последовательно выпустила из воды добавив звуковое сопровождение по идее они уже должны быть видны из окон что ж, следующая часть балета самая сложная — показать им цунами решила объединить две важные задачи и заодно показать родным что жива, что это я подсказываю что сейчас произойдет и что это не шутка потому для цунами выбрала отвратительно розовый цвет который очень любила в детстве еще один маленький секрет за который готова была удушить даже шутки на эту тему не признавала Разыграть представление, находясь в воде, сложная задача, но мне удалось. Правда, и силы потеряла немало. Торопилась. Высчитывала векторы, как попало, но главное получилось. Прислушалась к голосам в доме. Папа отдавал распоряжение помощнику организовать спасение жителей ближайших деревень. Велел слугам подготовить дом к удару стихии, а самим уйти телепортом в столичный дом. А голос такой довольный, словно ему не о катастрофе сообщили, а... А, ну да, о возвращении блудной дочери. Я бы тоже радовалась. Наверное. Особенно, если бы она не притащила в дом стихийное бедствие, которым они, кстати, сами же меня обзывали с детства. Накликали. Одна мысль, что папа рядом, а домашний в безопасности, немного успокоила. Но дальше случилось то, о чем я не могла даже мечтать. Я точно уловила, когда из домашнего телепорта вышел Ульс собственной персоной. Я чувствовала его всем своим отсутствующим телом и узнала и по шагам, и по флёру магии. Чего прежде не замечала. Ещё одно умение? Ладно, потом разберусь. «Объявилась?» — звонко спросил он, бегом направляясь к пляжу. «Да, с цунами. Так и должно быть. Вы можете отправить людей в жемчужный замок. Они будут в безопасности. Он защитит от любой угрозы». Уже явно, находясь недалеко от меня, проговорил Ульс, Вам тоже лучше наблюдать оттуда. Мы не имеем права ей помочь. Это завершение инициации. Нет, я буду рядом с дочерью. Вы, воды, можете рассчитать силу цунами. Вода ушла от берега слишком далеко. Нас ждет полноценная катастрофа. Но самой Бри сейчас ничто не угрожает. Лучше, чтобы она не отвлекалась на вашу безопасность. Прошу, пожалуйста. Подобрал верные слова морской принц, входя в воду по пояс. С ней буду я. С белоснежной пеной, с бриллиантовыми брызгами волн я рванул ему навстречу. Безумно хотелось обнять и по пулю прижаться к нему, закрыть глаза и сделать вид, что это не я, оно само. И проблему решите без меня как-нибудь, пожалуйста. Но я уже не маленькая девочка. И ульс совершенно прав. Папе здесь не место. Я буду отвлекаться на него, тогда как мне нужно полностью сосредоточиться на завершении инициации. То же новость надо сказать я-то была уверена, что уже все хорошо или почти так.